Глава 18. Цварк. Даниэлла. Я вышла даже не через 10 минут, а через все полчаса. Я очень сильно переживала за Фабриса, но верила в него. Раз он сказал, что я ему мешаю, будет лучше, если я посижу в клетке чуть дольше, с меня не убудет. Я шла по узкому коридору незнакомого корабля с лёгкой опаской, но в рубке меня ждал лишь Фабрис Роберт. На турбине валялась распотрошённая аптечка, какие-то шприцы, ампулы. Я в лекарствах не разбиралась. Но МСАР выглядел даже лучше, чем полчаса назад. "Да, господин Ламбе, дело сегодня закрываю", чётко говорил МСАР в браслет-коммуникатора, одновременно пилотируя корабль. "Да, всё не так, как мы думали. В рапорте будет отражено. Прошу подготовить площадку для посадки судна малых габаритов. Я скоро буду". Преступников трое, они на борту, связаны и заперты в каюте, не опасные. Прошу прощения, мне надо прерваться, меня вызывают пограничники. Не успела я вставить что-то вроде всё нормально или нужна моя помощь. Как Фабрис нажал несколько рычагов на панели управления, и незнакомый голос с характерным метарским акцентом полился уже из колонок над головой. Космофлот Федерации Объединённых миров. Шаттл, ответьте. По какому праву хотите воспользоваться тоннелем в сектор BX65? Судно вашего класса нет в наших списках разрешённого транспорта. Простите, господа. Судно изъято службы безопасности Цварга. С вами говорит амесар высшего звена Фабрис Робер. Мой служебный номер Дальше полились незнакомые цифры и буквы. Фабрис отвлёкся лишь на несколько секунд. Попросил сесть в кресло второго пилота и пристегнуться. После прохода тоннеля, который, к слову, мне довелось преодолевать впервые, МСр ещё раз уточнил, хорошо ли я себя чувствую, отождавшись моего кивка, вновь с кем-то связался. Сесар, нужна твоя помощь. Ха, неужели где-то передохли все гореломы? Судя по интонациям собеседника, МСр говорил с коллегой. Нет, о гореломах мне ничего не известно. Фабрис не повёл eyebrow. Но на Турине в квартале карнавальных масок необходимо отцепить здание Robo Industrial. О! Отлететь сейчас на Турин, часа полтора лёту, там погода отвратительная. Ф а чего в местную системную полицию обратиться никак нельзя? Я невольно хмыкнула, представив себе, как системная полиция Турина отнесётся к просьбе Фабриса. Убийства нет, от жога тоже. Как и ограбления нет. Ну, ребят, мы тратить ресурсы на это не будем. Фабрис выразительно посмотрел на меня. Угу. И с такими идиотами мне приходится работать. Никак нельзя, Сесар, пожалуйста, возьми несколько младших эмисаров и оцепь здание. А, -а, а, погоди. У тебя там кто-то есть, да? Ты сейчас с кем-то Вдруг оживился невидимый собеседник. Ты поэтому не можешь сам заняться работой? Мужчина за штурвалом закатил глаза. Да, я сейчас не один, но это не имеет отношения к делу. Я прошу тебя помочь. Мы сейчас подлетаем к Цворго. Ты меня услышал? Сделаешь? Хо-хо-хо,шеньки. Присвистнул Сесар. А ты меня с ней познакомишь? Я не выдержала и так рассмеялась. Девушка, у вас очень красивый смех. Тут же не растерялся загадочный коллега. Подскажите, а то Робер как всегда забыл включить голосорежим. А судя по всему, у вас нет кляпа во рту, но всё же вы по делу проходите, случайно не обвиняемый, нет? А то как-то не с руки приглашать на ужин обвиняемую. Нет, скорее уж свидетельницей. На этот раз я уж совсем неприлично расхохоталась. Ну, погодите. Вы же не знаете ни моего имени, ни внешности? Вдруг я страшная, горбатая и вся в прыщах. Как можно звать на ужин ту, с кем вы не знакомы? Но «Ну вот и познакомимся, обрадованно заверил Сесар. Я искренне считаю, что не бывает страшных женщин. Наша медицина может поправить любые недостатки, если они всё-таки есть. А прыщи это всего лишь следствие неправильного питания. Но ваш голос настолько очарователен, что я уверен, внешность ничуть не хуже. К вам уже моё имя вы уже знаете. А раз старина Робер везёт вас на Цварг, хватит поясничать. Неожиданно резко в наш диалог вмешался Фабрис, и я поразилась тому, какими жёсткими стали черты его лица. Сесар, ты сейчас же берёшь столько цваргов, сколько надо, и отцепляешь здания. Внутрь без противопожаза лучше не входить, там был алиссен, мог полностью не развеяться. Не зачем нашим дышать этой дрянью даже в малых дозах. Ко всему подготовь закрытые непрозрачные ящики для экспорта крупного товара с Туррина, там андроиды, которых никто не должен увидеть. Понял. Отрепортировался беседник, и прежде чем Фабрис успел нажать на кнопку прерывания связи, быстро затараторил: "Ну а вы, незнакомка-свидетель с прекрасным голосом, пожалуйста, дождетесь меня. Я приглашаю вас в любой ресторан планеты на ваш выбор". Фабрис с такой злостью нажал на кнопку прерывания сигнала, что Намик подумала, что по экрану коммуникатора пойдёт трещина. Не пошла. Я потрясённо перевела взгляд на Цварга и его хвост нервно царапающий пол. Даня, давай договоримся. Спустя неполную минуту молчания сказал Фабрис: Мне очень нужно, чтобы ты дала мне немного времени закрыть это дело, сдать рапорт и переговорить с нужными ЦФАргами. Обещаю, что как только я освобожусь, я полностью сосредоточу своё внимание на тебе и всё объясню. Пожалуйста, за этот отрезок времени, что мне понадобится на работу, постарайся свести к минимуму общение с своими коллегами. Пойми, На Цварге очень мало женщин. Если они есть, то это или цваргини, которые ходят на свидания лишь с теми, с кем высокая совместимость, либо женщины, прилетающие по визе belleza. Иногда ещё читы невесты. Ладно, протянула я так и не поняв, к чему Фабрис клонит. Я не цваргиня, не ночная бабочка и не невеста. Меня сложноскомпрометировать, да и вообще Моё сердце уже занято одним мистером совершенства. Второго такого не существует. Как бы ты ни было, но после моего ладно, хвост Фабриса успокоился и перестал дырявить пол в рубке. Роберт снова кого-то набрал. Господин Ламбе, Леандр Фабрис, Леандр, сколько можно говорить, чтобы ты называл меня по имени? Ну что там сделам, ты не рассказал? Преступники пойманы, это я уже поняла. А что там с похищенными цваргинями? Удалось кого-то спасти? Сколько медиков мне отряжать? Понадобится ли переносная реанимация? Леандер, нет, никакой реанимации не надо. Это отлично. То есть все похищенные цваргини относительно здоровы? В имессеряте всего два штатных психолога, но зная, как у тебя не ладятся отношения с обораным Мёрфи, я успел убедить совет надавить на главой агентуры и выделить всех псиагентов. После пережитого стресса Зря Лиандер, это всё же моё дело, перебил Фабрис. Всё не так, как мы думали. Нет никаких похищенных Цваргинь. Нет Цваргини. Напрякся мужчина на том конце связи. Женщин маскировали? Хмм, это, конечно, неприятное открытие, но может у кого-то всё-таки есть сваргская кровь. Пан новому закону и небольшого процента крови хватит для нашего гражданства. Уверен, многие согласятся. Нет, нет, сваргень тоже нет. Фабрису стало потёр переносить у большим и указательным пальцами. Я же засмотрелась на этот обычный жест. Почему-то, находя его невероятно трогательным в сочетании с садинами на лбу, закатанными до локтей рукавами рубашки и короткими взлохмаченными волосами, мелькнуло обручальное кольцо на безымянном пальце. Я отвернулась. Леандр, поймите, пожалуйста, я понимаю, что вам не терпится всё узнать, но я не хочу пересказывать ситуацию по незащищённому каналу связи. Предварительно ничего не нужно, никаких медиков, хотя, а, секундо, Цварк бросил вопросительный взгляд на меня, но я пожала плечами. Я-то на удивление чувствовала себя неплохо. Сонно немного, но, пожалуй, всё. Только стандартная проверка по окончании задания. И я не один. Со мной ещё свидетель, я хочу, чтобы его тоже проверили. Понял. Послышался тяжёлый вздох. Жаль, конечно, что никаких женщин нет, но если ты говоришь, что распутал дело, совету всё объясним. Что ж, прилетай поскорее, мой мальчик. Как только совсем разберёмся, приглашаю тебя, твою жену и сына на праздничный ужин в честь моего выхода на пенсию. Отказы не принимаются. Да сыр, отозвался Фабрис. Мой мальчик. Оказывается, Леандр Ламбе достаточно близок цварк для Фабриса, и неважно, что тот обращался к нему по фамилии и сэр. Приглашение прозвучало на всю семью Роббера. Я вдруг ощутила болезненную сосущую пустоту в груди и постаралась отвлечься на космос за иллюминатором. Он женат. Это не сюрприз для тебя вообще-то. Зло сказала самой себе. Полгода назад, когда я увидела Фабриса, мне было плевать на его социальный статус. Я просто влюбилась в образ семесара, как безответно влюбляются двенадцатилетние девочки в кумиров. Но чем больше узнавала, тем сильнее это чувство трансформировалось в нечто большее. Теперь мне уже далеко не всё равно, что после прилёта на Цварк он, скорее всего, отправится к другой женщине, к своей жене. И то, что Фабрис никак не стал возражать господину Ламбе, остриём вонзилось под дых. До сих пор я воспринимала Лейло Веланта как некую эфемерную тваргинюс, который МСР появлялся на фотографиях лишь 12 лет назад в сети. Сейчас же она стала как никогда реальной. Когда же случилась эта точка невозврата? Когда мне вдруг остро стал нужен Фабрис целиком и полностью? В допросный? Нет. позднее. После райского дома снова нет. Я вернулась домой с мыслью, что мне пора сменить планету в качестве места жительства и раз и навсегда порвать с фантазиями о фабрисе Робере. Когда же так-то? Когда? Даня, с тобой точно всё в порядке? МСР сжал губы в тонкую линию, а между бровями появилась глубокая складка. Да-да. Всё хорошо. Мне не нравится твоё состояние. Алисен очень коварный газ. Пожалуйста, возьми градусник из аптечки, помери температуру. Я мысленно фыркнула, но подчинилась. Пускай он считает, что тебе это колебание, которое от меня исходит, это следствие переутомления и Алисена. Всё лучше, чем если он поймёт, насколько я жалкая. Я продемонстрировала Цваргу идеальную для человека температуру 36,6. Эмис Архмура кивнул, никак не прокомментировав. После был ещё один звонок, какой-то Дафне, которую Цварк неожиданно попросил закупить продукты и доставить в его кабинет. Секретарша, что ли? Я слушала вполуха разговоры Имесара и сама не заметила, как уснула. Когда проснулась, перед глазами уже во весь лобовой иллюминатор маячила ослепительно бело-голубая планета, а через динамики корабля лился звонкий юношеский голос. Сколько, говорите, гуманоидов на борту? 5, диспетчер. Трое связанных преступников, я и свидетель Танорга без визы. Хорошо. Сейчас я помечу в системе, как зовут? Даня Медведь. Ага, понятно. Таноржец Даниил. Я пометил. Мягкой посадки господин Робер. Площадка номер 7 позади здания МСАрита к вашим услугам. Я резко села в кресле и потёрла кулаками глаза, пытаясь сообразить, что произошло. Мы как раз входили в атмосферу. Фабрисная жене начала я как корабль задрожал. МСР щёлкнул стабилизаторами, пытаясь уменьшить вибрации. Шварховые творцы гуманоидоподобной техники. Как закупить дорогущих тонорских андроидов сотни так сразу, а мало-мальски нормальный корабль взять, а не консервную банку, так это им сложно. Неожиданно вырголся мужчина. А я вдруг обнаружила густые тени на его лице, побледневшую и нездорово блестящую кожу, заострившиеся черты. Как же он устал. Это я-то спала, а он всё это время пилотировал корабль, да ещё и после того, как разобрался с преступниками, и отчитывался по делу. Подумала я и прикусила язык. Действительно, какая разница, что там будет у диспетчера и какой у меня пол по документам. Пропустили на цварке, ладно. Даня, держись крепче. А после этой фразы всё его все и вовсе закрутилось так быстро, что я успевала лишь хлопать глазами и жмуриться с привычки. Снова вибрации, грохот двигателей, посадка в центр высотного зеркального города и сияющие пики белоснежных гор. Красота, страшная сила, конечно, ни в какое сравнение с Туррином. Но стоило выйти из корабля, как я ощутила, что элиминаторы-то были с затемняющей плёнкой. Фабр, поняв, что я самостоятельно спуститься по трапу не смогу, подхватил дезориентированную и жмурящуюся меня за локоть, а набежавшим цваргам в чёрной униформе велел вывести троих преступников. Два смеска и один октапотроид. Тот, который брюнет Чорь, самый опасный. Будьте внимательны. бросил он мужчинам не проронив ни слова. Они его слушались так, что невольно и я смотрела на него, открыв рот. Зато всего полчаса позднее Фабрис рычал и скандалил с коллегами. Какого шварха ты не сказал сразу, что нет сваргинь? Я уже сигнализировала ты мне, Эмисриата, что надо срочно собрать совет. Что мне теперь им говорить, что зря выдернула их? Истерил тонким голосом Цварк по имени Анезим. не говорил, потому что не считал нужным. Это моё дело. Аным честное слово сгинь с глаз долой и дай мне надиктовать рапорт. Ну уж нет. Я буду слушать и смотреть. Это дело висело не раскрытым грелым и знает сколько. Ты сам-то в курсе, что меня назначили помогать ещё 2 месяца назад, но ты вызрелся, что не примешь помощи. Я сказал тебе, что если ты так горишь желанием найти плавучий бордель, то все поисковые команды в твоём распоряжении. И я искал, между прочим, но как оказывается, это было бессмысленно. Ты выставил меня последним тупорылым олохом. Теперь же, когда совет спрашивает о подробностях, я вообще не знаю, что им отвечать. Швархе, кто вообще та человеческая девчонка, которая прилетела с тобой? Почему ты провёл её в эмиссариат? Оставь её. Это частный специалист, нанятый по договору, а не разглашению. Ага. Значит, я могу расспросить её? Нет. Последний рык фабриса можно было услышать не только за тонкой перегородкой, но и наверняка даже в дальнем конце коридора. Я откинулась на спинку кресла и обхватила руками кружку с горячим кофе покрепче. Вот оказывается, как выглядят омесариаты изнутри. Занятно. Ха, я-то считала, что полицейский Торина, которые постоянно забывали коды от оружейных ячеек с табельным оружием. Это что-то невероятное. Оказывается, тайли и наи степень бардака есть во всех госструктурах. Господин Робер, а можно ли убрать корабль с седьмой площадки? Вклинился в перепалку эмиравке ещё один голос, звонкий и чёткий. Он никак не зарегистрирован в системе. Это ваша личная собственность? Нет, это улика. Там каюты, где происходила съёмка известных видеороликов. Это всё замечательно, но площадка была предоставлена для посадки, а не для длительной парковки. Мне необходимо освободить место. Но перепаркуйте куда считаете нужным. Вот так вы же сказали, что это улика. Растерянно протянул всё тот же голос, но уже без звона. Господин Робер, извините, что отрываю, но там репортёры. Я сидела в уютном кресле и старалась не вслушиваться в разговоры за перегородкой, помешивала крепкий кофе и думала сразу обо всём и ни о чём. Нежданно, негромкий звук отвлёк меня. Высокий, красивый цварк в форме эмсара небрежно стукнул в полотно двери костяшкой пальца. "Можно?" уточнил он с лёгкой полуулыбкой. Я удивлённо пожала плечами. "Дверь открыта, заходи". М-да, но тем не менее это кабинет Фабриса. Хм, тогда, наверное, надо спрашивать его. Я приподняла брови, разглядывая лицо мужчины. Огромные глаза с длинными ресницами, оттенок кожи ближе к лавандовому и чёрно-коричневые рога интересной формы с загибами. Правый украшен тонкими серебристыми кольцами, на вид очень дорогими. Цварк выглядел как аристократ в десятом поколении. Но если от Фаблиса веяло аристократизмом в хорошем смысле слова, то этот мужчина перебор, определённо перебор. Но его здесь нет. Знаю. Цваркулыбнусы слегка поклонился. Меня зовут Жан-Де Акюст, я коллега Робера. Могу ли я поцеловать вашу руку? А вырвалось у меня непроизвольно. Не то, чтобы я была против. Но мне показалось это немного дикостью, особенно если учесть, что в последний раз на Тордине я обрабатывала антикоррозийной смазкой целую прорву сейфов. Руки, конечно, мыла много раз, но запах-то от смазки очень уж специфический и проходит только через недельку-другую. Вы знаете, наверное, всё-таки лучше не стоит. Протянула, наблюдая за выражением лица Жана. Не обидится ли? Это всё ваши заморочки. Я чистокровный человек, у нас нет подобных обычаев. Вижу, Жан снова улыбнулся. Нет, не так. На нашей планете женщинам вправе не давать разрешения к себе прикасаться. Но имя-то ваше можно узнать? А что Фабрис не сказал? Удивилась я. Не то чтобы это было тайной, но из-за перегородки я несколько раз слышала слово сочетание Даня Медведь. Роберни, отёсанный мужлан. И дошворховой матери везучей из Осранец, который получил в жёны чистокровную Цваргению из сына в первый год брака. Для него женщина не существует настолько, что он даже имени их запомнить толком не может или пользуется кличками. Вас он, кстати, назвал Даний. И мы с коллегами даже каюсь подумали, что он притащил на Цварк юношу. Так меня и зовут обычно Даний. Ох, оставьте. Как ваше полное имя? Мм, Даниэла Медведева я станорга добавила зачем-то. От Жана де Окюста исходила такая мощная аура изысканной утончённой галантности, что он подсознательно ассоциировал с у меня как минимум с персоной королевских кровей. Не скажет Сварк свою фамилию, я всё равно бы подумала, что он именно де. Восхитительно красивое имя, как и вы сами. Сварк блеснул тёмными глазами и замер напротив, явно чего-то от меня ожидая. А я лишь нервно обхватила бока кружки, понятия не имея, как реагировать на комплимент. Во-первых, имя Даниэль мне совершенно не нравилось, а во-вторых, ну не привыкла я, когда мне так активно выказывают знаки внимания. Спасибо. Ну вот и весь гениальный ответ, который придумал мой уставший мозг. Однако Жан за улыбался так, будто как минимум сорвал джекпот в Гранд-алмазе на площади Золотого сечения. Дниэлла. Позвольте, я буду с вами откровенен. На Цварге очень мало женщин. Я не знаю, как долго вы будете здесь находиться, какой срок одобрит аппарат управления Цваргом, но у нас тут много состоятельных и одиноких мужчин. Я чуть не фыркнула от смеха и поскорее отпила кофе, чтобы сохранить максимально нейтральное выражение лица. Однако Жан всё-таки был цваргом, что вас так развеселило, Даниэлла. Да просто вы предлагаете себя как товар. Это мне показалось забавным. Эмисар покачал головой, словно пробуя мои слова на вкус. А, в каком-то смысле это так и есть. Наконец выдалон. Уточните, пожалуйста, вам есть 21. Мне 27. Что ж, замечательно. Это значит, что вы уже какое-то время работали на Туррине и понимаете, насколько тяжело даются деньги. Я слышал, что Робер нанял вас в качестве частного специалиста. Он сделал выразительную паузу, намекая, что я должна продолжить. А взлому замков и сейфов Я хмуро закончила фразу собеседника. Мне совершенно не нравилось, куда клонил Цварк. Жан удовлетворённо кивнул. Так вот, вы долгие годы работали, не покладая рук. Здесь на Цварге острый недостаток в женщинах репродуктивного возраста. Вы молоды, красивы. Живёте вы в не самых лучших условиях на планете с высоким уровнем преступности, из чего я делаю вывод, что вы нуждаетесь в деньгах. Поверьте, любой мужчина будет счастлив вас обеспечивать. Например, лично я могу сделать так, что вы ни в чём не будете нуждаться до конца жизни. Последовала ещё одна многозначительная пауза. Я прочистила горло. <coughs> Жан, <coughs> вы хотя бы понимаете, насколько абсурдно звучат для меня ваши слова? Он непонимающе нахмурился. Нет, а что такого? <coughs> ну, Мм, примерно всё. Я даже чашку с кофе поставила на стол, чтобы развести руками и показать, насколько мне кажется предложение МСА диким. Во-первых, вы меня совершенно не знаете. Мы знакомы, хмм, дайте подумать, а 4 минуты? Я чувствую аромат ваших бета-колебаний, он мне подходит. Невозмутимо ответил Цварк. очень тонкий, приятный, чем-то похожий на экзотические цветы, а с ходу не могу вспомнить название. Я растерянно хлопнула ресницами. Ха. Замечательно, саркастически заметил внутренний голос. Нынче, как пахнет человек или его эмоции важнее, чем он сам. А во-вторых, продолжила я уже без такой уверенности. Вы там говорили про репродуктивный возраст и прочее, С чего вы вообще взяли, что в браке между человеческой девушкой и цваргом могут родиться дети? Почему вы думаете, что они будут больше цваргами, чем людьми? Как я поняла, ваша раса вымирает, и для вас это принципиальный вопрос. О. Дэ да, Кюст отстранённо вежливо улыбнулся. Как раз это наименьшая из проблем. Я проводил собственные исследования и обнаружил, что в паре с человеческими девушками у цваргов наибольшая вероятность рождения детей. Таких смешанных пар очень мало, но большинство семей, кого я смог найти самостоятельно или через базы данных аппарата управления по родственным связям, имеют, как правило, даже больше одного ребёнка. Человеческие же гены одни из самых слабых на территории Федерации Объединённых миров. Это в смешанных парах с эльтанйками, ларчанками, пиксиянками результат часто непредведен, а вот с людьми всё просто. Из 10 пар отец-цварг и женщина-человек в 9 рождаются чистокровные цварги. Не так давно у знаменитого адмирала космического флота Киара Леру на свет появился четвёртый сын. Поверьте, за последние 100 лет таких уникальных случаев на цварги не зарегистрировано. Вот в связях, например, с эльтониками появляются обычно эльтоники, их гены сильнее. Хм. Замечательно, произнесла я уже вслух. Внутренний голос был полон скепсиса и ехидства, а внешняя я пребывала в прострации, и было даже сложно сказать, что именно влияло на моё состояние: то ли от алисены ещё не отошла, то ли фантастические рассуждения Цварговы близко ли. Нет, цирк классный. Но почему я себя чувствую в нём клоуном? То есть вы предлагаете жениться и обеспечить меня до конца жизни, а взамен я рожу для вас ребёнка, который может оказаться цваргом, а может и не оказаться? уточнила Яна всякий случай. Неумо ну мало ли я всё-таки в этом цирке зритель. Всё верно, серьёзно ответил Жан. Уверяю, со своей стороны сделаю всё возможное, чтобы процесс зачатия вам понравился. Мы цварки. Он сделал паузу и, глядя в глаза, медленно проговорил: "Благодаря нашим расовым способностям, можем сделать так, что ночь с нами будет незабываемой". Хм. Нет, я, конечно, умом понимала, что сейчас со мной флиртуют. Надо улыбнуться, накрутить локон на палице и что там принято делать в таких ситуациях. Но почему-то у меня вырвался сдавленный фырк. Вот что-то подсказывало, что Фабрис, будучи с ночной бабочкой Лилу, ни на грамм не пользовался своими цварксскими штучками и не воздействовал на ментальном фоне, чтобы для девушки ночь была незабываемой. Брови Жана удивлённо поползли на лоб. Вы мне не верите, Даниэлла? Хотите, продемонстрирую? Вам даже с кресла вставать не придётся. Ой, верю, верю. поспешно заверила я, пока мне не начали проводить демонстрации. С открытой дверью на секундочку. Просто предложение несколько оригинальное и внезапное, и, и я вообще не рассчитывала выходить замуж в ближайшие годы. Можно без брака? Не моргнув и глазом, ответил Жан спокойно. Вы не цворгине, выходить замуж к 50 действительно не обязаны. Будет чуть сложнее с вашим пребыванием на Цварге. Нет оснований для визы. Сами понимаете, визу невесты я оформить не смогу, а беллезу не рискну, чтобы не привлекать внимание. Как специалист по текущему делу, вы сможете быть здесь всего неделю или две, пока Роберт полностью не закроет дело со всеми бумажками. А могу договориться и разместить вас на метарии. Мужчина призадумался, а я тут же воспользовалась моментом. А если мне нравится жить на Туррине и заниматься обслуживанием сейфов? Брось, Даниэль, это же полюбительство. Не успела я ответить на эту реплику, как в дверях нарисовался ещё один Сварк помоложе, в белом халате и с кислой миной на лице. Впрочем, кислая мина практически сразу трансформировалась в откровенно несчастную, стоило ему увидеть меня. Шварх. Ну что за отвратительный день? Почему везде бардак? Где свидетель по делу? Мне однадгрев хвост оторвёт. Приказ от самого Ламбэ проверить здоровье свидетеля. В бумагах значится человеческий мужчина Даниил, но ну и где мне его теперь искать? Прошу прощения, но это я, наверное, я помахала рукой, привлекая внимание нового гостя в кабинете Фабриса. Жан поморщился, словно ему помешали. Хотя почему словно? Он действительно тут пытался себе целую жену отхватить, точнее, женщину, которая родит ему ребёнка. Вы тем временем белохалатникуставился на меня с недоумением. Нет, но ну, вы человек, конечно, это бесспорно, но на Даниэла никак не тянете. Да, Кюст, что вы здесь вообще в проходе застряли? У вас работы мало, что ли? И Неожиданно мне показалось, что кончики рогов незнакомцы шевельнулись. Любопытно, я думала, они овсях цваргов окастеневшие и твёрдые. Вы использовали на данной особи бета колебания, вдруг возопил он. Теони визжит, у меня от тебя барабанные перепонки закладывает. Жан отразил и мои мысли в том числе. Всё в рамках закона, можешь перепроверить. Я МСР при исполнении. Тут малам плетут ней на 118. Считай, что я её успокаивал, пока ты где-то шлялся. Медицинское вмешательство не более. Отлично. Вон отсюда, пока я ламбене наживался. Жан вежливо мне поклонился и вышел, преисполненный достоинства. Цварков в белом халате хмыкнул, глядя ему вслед. Ха. Так значит, вы тот самый загадочный Даниил Медведь? Он вновь сосредоточился на мне. Вообще-то Даниэла, но предпочитаю, чтобы меня звали Даней. А я Тео, лаборант в этом зоопарке. Неожиданно легко представился Цварк, достал из кармана халата пробирку и шприц. Я должен взять у вас кровь из вены, чтобы проверить здоровье. Вы не против? В обморок падать не будете? Я пожала плечами. Не буду. Давайте. Пока неожиданный посетитель готовился взять анализы, я решила уточнить. А что делал Жан здесь? Вы сказали, что он как-то на меня влиял? Тео скривился. Минимально в рамках разрешённого для его должности, но я очень чувствителен к колебаниям и терпеть не могу, когда кто-то использует ментальный фонд таким образом. Меня тошнить начинает, как будто протухшей каши наелся. К сожалению, вообще от любых колебаний, даже если Цварк пытается обезболить, всё равно мутит. Нонсенс, конечно, что при этом лаборантом работаю, но как есть? Она хмыкнула, переводя для себя, что для человека это, наверное, примерно как работать хирургом с боязнью вида крови. Не беспокойтесь, там действительно малоамплитудная волна была. Вот вы, кстати, что-нибудь почувствовали? Или жаловались, что у вас что-то болело? Я пожало плечами. Да нет, ничего не болело и ни на что не жаловалась и ничего не почувствовала, никакой тошноты. Это нормально, что вы не ощутили тошноты. Тео улыбнулся, вынул шприц и заклеил место укола пластырем. У цваргов магнолиян зарастает, но вроде бы людям нужен пластырь. Он назадаченно почесал затылок. Шворх. Не помню. Я на людях почти не практиковался, но пускай будет. А что касается дайокюста, я имел в виду, что вы вообще почувствовали, когда общались с ним? Да ничего особенного. Вспомните свои мысли. Мне показалось, что я в цирке. Может, сам Жан у вас вызвал какие-то эмоции или желания? Я улыбнулась, чтобы ответить, что никаких желаний у меня этот сварк точно не вызвал, как вспомнила, что он показался аристократичным, почти что принцем голубых кровей, и я невольно сравнила его с Фабрисом. Ну, он показался мне красивым. Вот. Тео возвёл палец наверх. А то всего успокоительное, успокоительное. Так я и знал, что он жело вам понравится, а потому всячески ментально в разрешённом для него диапазоне это вкладывал эмиссары, чтобы их. Ладно, кровь я взял, думаю, что там всё хорошо. Док передам. До свидания. Если звонков от дока не будет, кстати, то считайте, что у вас автоматически всё хорошо. Тео, постойте. Меня вдруг действительно заинтересовало, как Жан пытался воздействовать. Но лаборант лишь открестился. Простите, Даня, работы во. Он махнул рукой где-то над рогами. Если хотите, можете потом господина Роббера расспросить. Он наиболее адекватный из местного зоопарка. Ну я пошёл. А о чём расспросить? Раздался усталый, но знакомый голос из проёма дверей. Я даже и не заметила, когда в небольшой комнате появился Фабрис. Но стоило его увидеть, как в груди стремительно потеплело. Такой родной, такой взъерошенный и при этом строгий. Не видела его всего лишь несколько часов, а уже соскучилась. Хм, да. Кажется, я действительно попала. Всё ещё стоявший поблизости Тео неожиданно остро на меня посмотрел, нахмурился, а затем кинул взгляд на бледного МСРа высшего звена с уже отчётливыми тенями под глазами. Ничего особенного. Голос лаборанта стал значительно строже. Госпожа Даниэла интересовалась законодательными актами в отношении лиц пребывающих на службе у аппарата управления Цваргом. Я лишь хотел ей напомнить, что помимо АУЦ на нашей планете большую роль играет планетарная лаборатория, которая с одной стороны является лишь органом государственной медицины, а с другой, к её заключениям всегда прислушиваются. Так, например, если у Цваргейца и Цваргини есть высокая степень совместимости, и они вступают в брак, то такие единицы уж же нерушимы. А уж если есть дети, то это и вовсе приравнивается к стопроцентной совместимости. Иными словами, он почувствовал всплеск моих эмоций при появлении Фабриса и напомнил, что Эмесар женат, а также имеет сына. Я почувствовала себя в высшей степени неловко. Шикам стало жарко. Не знаю, как выпутавалась бы из всего этого, если бы не вмешался Фабрис. Спасибо, Теодор, что развлёк Данио. Передай, пожалуйста, Доку Грефу, что я жду результатов по её крови на свой коммуникатор, если что-то не так. На ваш. Теперь уже брови лаборанта поползли на лоб. Я думаю, госпожа Даниэла в состоянии читать. Да, в состоянии. Но я привёз её на Цварк как специалиста, помогающего СБЦ, заключил договор и несу ответственность, пока она здесь. Она также будет жить в защищённом месте, в которое я её доставлю. Мне так спокойнее. Так что прошу прислать информацию мне, если ей понадобятся какие-то лекарства. Тео несколько секунд смотрел на Фабриса. Не знаю, что это было, но я готова была поклясться, что оба сварга как-то взаимодействуют на ментальном уровне. Несмотря на то, что вслух не было произнесено ни слова, мне показалось, что в кабинете сгущается гроза. Больше всего это походило на противостояние. Наконец лаборант фыркнул и молча вышел из кабинета Эмсара. Ну что, поехали? А? Да? Я тут же втрепепалась. А куда? Ты слышала? Просто ответил Фабрис. Ко мне. Прости, Дань, но я зверски устал. Могу ответить на часть вопросов в процессе полёта на флайере, если тебе что-то срочное, но все серьёзные темы прошу перенести на завтра. Я кивнула, с готовностью подскочила с сиденья, схватила верхнюю одежду. Всё бы ничего, если бы когда я заходила в лифт, меня не окликнул Жанды Акюст. "Даниэла, вы уже уходите?" спросил он достаточно громко, метров за 10 так. У нас было очень тяжёлое дело, затем плен и перелёт. Так что да. Я забираю её, чтобы она отдохнула. Ровно отозвался Фабрис, хотя, честно говоря, из нас двоих отдых был нужнее скорее ему, чем мне. А как же моё предложение, Даниэлла? Вы подумаете? Я кожи аж ощутила, как на пряг стоявшая рядом МСР. Какое ещё предложение? Холодно спросил Фабрис. Робер, слушай, я вообще не с тобой разговариваю оследит Даниэллы. Какого шварха на все вопросы отвечаешь ты? Вдруг взбесился Жан, и глаза его полыхнули такой яростью, что я невольно сделала шаг к Лифту. Почти сразу же он успокоился, натянул на губы официально галантную улыбку. Даниэлла, имейте в виду, я был бы счастлив, если бы вы родили мне сына или дочь. готов на любые уступки, в том числе и с планеты, где вы решите осесть. Если вы не захотите официально оформлять брак, то и тут я вам пойду навстречу. Но должен предупредить, что мою кандидатуру не вычеркнут из списка кандидатов в мужья планетарной лаборатории до тех пор, пока у нас не родится ребёнок. Вселенная. Но откуда берутся такие идиоты? Я чувствовала, как каждой своей фразой Жан вгоняет не то, что гвозди в наши и так хрупкие и непонятные взаимоотношения с Фабрисом, а прямо-таки сваи для гравиплатформы и полирует всё сверху бетоном. Я подумаю. Бросила я и мышкой рванула в лифт.